Глава двенадцатая Пока инспектор розыска Эсса напрашивала мать Ирашиду, Прим сидела у себя в спальне наверху, свернулась на кровати лицом к стене и посмотрела три серии друзей. Узнав недели ранее об убийстве, Джоанна едва ли не тотчас устремилась мысленно к приемной дочери Кристофера. Его сестра Лидия, жившая в Эдинбурге, единственная близкая родственница, но они с Рашидой были едва знакомы. Джоанна сочла, что правильным и сострадательным будет пригласить Рашиду пожить у них столько, сколько та захочет. С тех пор они, как некая семейная четверка, пытались справляться с повседневными задачами и вести себя так, будто жизнь по-прежнему имела налет нормальности. Джоанна возилась с приходской канцелярщиной, а Прим продолжала выстаивать свои смены в аэропорту Хитроу, трудясь в команде Хей-Терияки, японской сети быстрого питания. Рашида редко покидала свою спальню. Никто не понимал толком, что она там делает, хотя раз в другой... Слушая под дверью, Прим улавливала, что Рашида с кем-то разговаривает. Скорее всего, с Элспет, которая собиралась прилететь из Америки на похороны. Между тем шли дни, и все жаждали новостей. Прибытие Д. и Эссен, таким образом, оказалось событием значительным. Чего она от него ждет, Прим не знала но ей в любом случае полегчало, когда выяснилось, что с ней эта жизнерадостная, приветливая, суматошная женщина с седыми волосами и розовыми щечками разговаривать не планирует. И представила, что когда опросы завершатся, инспекторша уедет и оставит их в покое. А пока в утешение ей даны были друзья, и она могла вновь погрузиться в сладостное избегание — где в самом делешняя жизнь словно бы растворяется, а на ее месте возникает успокоительный мир кофеен, стильных квартир, остроумных разговоров и материального благополучия, где худшее злоключение, какое может стрястись с кем бы то ни было, сходить на чуточку неловкое свидание или пролететь мимо продвижения по работе. Первые две серии проскочили, Прима их даже не заметила, в любом случае знала их наизусть, И она уже была на середине 21 первой серии в сезоне номер пять, которая про мяч, и тут в комнату вошла Рашида и села рядом. Прим оторвалась от экрана и потеснилась на кровати. Но ни она, ни Рашида не заговорили. Просто просидели остаток серии молча. Там Джои и Росс начинают перекидываться в квартире мячом. И занятия это так зачаровывает их, что они уже не в силах остановиться. В некотором смысле сама суть друзей. Телевидение как противотревожная терапия. Последние кадры под титрами, монтаж того, как Чендлеру бросают разные предметы, и он их все роняет, обычно рассмешили бы их в голос. Но Рашидов тот вечер казалось еще более притихшей. А когда серия закончилась, Прим впервые заглянула подруге в глаза и увидела там ужасную печаль. Смерть Кристофера она все еще не оплакала. Прим и ее родители обсуждали между собой, не впало ли Рашида в некое отрицание, не поддерживает ли, живя со своей утратой, маску равновесия или даже безразличия. Если оно и так, сегодня эта маска начала трескаться. «Ты как?» — спросила Прим. Рашида вздохнула и опустила голову на ладони. «Черт не знаю, все это меня вдруг и впрямь накрыло. Похоже, я это не выпускала наружу. Может, не лучший вариант, но обычно как раз то, что надо. А вот сегодня она потерла глаза». «Не знаю, никогда не угадаешь, от чего сорвешься, а? От чего угодно, может быть, вот правда, от самой малости». «Что-то произошло?» — спросила Прим. Рашида выпрямилась и шмыгнула носом, пытаясь собраться. «Помнишь, я говорила, что одно время получала те мейлы, в которых говорилось, что мне пришло голосовое сообщение, а когда я их прослушивала, там были... даже не знаю, как это описать... То же, что и дикпики, только аудио, скажем так. Да, помню, но я думала, они прекратились. Ну так вот, я еще один мейл получила. Похоже, на прошлой неделе пришел, но увидела я его только сегодня. Ох, от того же мужика я его не открывала. Ой, Раш, какой ужас. Отважившись, Прим заключила Рашиду в объятии и попыталась прижать к себе, но Рашида не отозвалась. Ответного жеста не последовало. В самом деле, надо сообщить полиции. У меня сейчас с полицией достаточно всяких дел. Вот уж спасибо-то. Это последнее, чего мне надо. Прим покончила с объятием, уж каким оно там вышло, и отклонилась чуть в сторону. Инспекторша тебя уже опросила? Да, только что. И как? Нормально. О чем она спрашивала? Ой, это да просто обычное. Всякое разное о прошлом Криса. Тут она нахмурилась, словно что-то вдруг открылось ей. Ей одно вроде как не давало покоя. Как он записывал даты? Даты? Ну, в смысле, как записываешь даты цифрами? Она хотела знать, он это на американский манер делал или на английский? Сперва месяц или сперва число? Странно. И что ты ей сказала? Я ей сказала, что и не помню толком, но, наверное, на американский, поскольку он там жил очень долго. Они задумались над сказанным, но ни той, ни другой ничего на этот счет в голову не пришло. После чего Рашида встала, теперь уже более-менее собранная, краткая судорога чувств прошла или же оказалась надежно подавлена. — Ну, в общем, — проговорила она, — мне велели позвать тебя к ужину. Похоже, дама из полиции его с нами разделит. Верити оставаться на весь вечер не планировала, но когда Джоанна это предложила, согласилась, не задумываясь. Не бывало такого, чтобы Верити отвергла приглашение на ужин. Готовил Эндрю, жарил свиную ногу, замоченную в горчичном соусе и приправленную розмарином и чабрецом подал к блюду на выбор либо провансальское розовое, либо легкое и душистое мюскаде, и на пятерых они распили семь бутылок. Верите, по мнению Джоанны, выпила по меньшей мере две, не говоря уже о трех хересах, которыми закинулась до трапезы. После Джоанна с трудом восстанавливала, о чем они вообще разговаривали, хоть и помнила, что обсуждали прощание с королевой, и то, как верите с супругом отстояли в очереди весь вчерашний день. А еще они болтали о том, каким премьер-министром может оказаться Ли Страс. В основном старательно обходились стороной Кристофера и ужасное событие в эдербе Как раз Джоанна-то и коснулась нечаянно этой темы, заикнувшись о том, что церковный интернет-сайт отключили, и поэтому... Ее электронный адрес не работает. «Уже больше недели», — сказала она. «Правда?» — переспросил Эндрю. «Так долго?» «Да. Началось за день до того, как Кристофер...» «Ну, за день до того», поскольку он отправил мне сообщение и попросил прислать ему те страницы по электронной почте. Верити немедленно ухватилась за эту возможность. «Кстати», — сказала она, — «Этот писатель, Питер Кокерилл, не упоминали ли вы, что у вас здесь имеются какие-то его книги?» «Да», — ответил Эндрю, — «парочка, думаю, есть. Схожу, принесу». Он скрылся в библиотеке и через несколько минут вернулся с двумя книгами. Первая — слегка потрепанный роман в переплете. «Адская вервия». Прочла Верити, бережно принимая томик у Эндрю. Оглядела переднюю и заднюю обложки, затем открыла книгу на титульной странице. Подписанный экземпляр, немного немало мало. Пусть дарственная надпись и малость формальная. «Известно ли нам, кем был Томас?» «Один из университетских друзей Джоанны». «Это экземпляр Томаса?» — ошеломленно произнесла Джоанна. «Мне казалось, я его вернула сорок лет назад». «Очевидно, нет», — отозвался ее муж. «Но это же ужасно! Надо выслать ему книгу незамедлительно. У нас есть его адрес». «Мне кажется, если бы она ему и впрямь была нужна, он бы уже давно сам спохватился». «Стоит ее читать, как по-вашему?» — спросила Верити. «Я бы сказал, зависит от вашего вкуса», — сказал Эндрю. «На мой взгляд, книжка мерзкая. Труд человека, откровенно недолюбливающего женщин. Обложка, мне кажется, говорит за книгу. Вполне плод своего времени». «И это его второй роман, насколько я понимаю. Третий?» «После он написал еще один, вот этот». Эндрю протянул ей вторую книгу в гораздо более современной и стильной мягкой обложке. «Называлась она «Моя невиновность». «Это переиздание. Несколько лет назад вышло», — пояснил он. «Выпустило маленькое независимое издательство. Хорошо у них получилось, по-моему». «Дай-ка взглянуть», — попросила Прим, принимая у отца книгу и с некоторым интересом вчитываясь в текст на задней стороне обложки. «Он знаменитый, этот мужик?» «Я бы не сказал, что прям-таки знаменитый, но ему в некотором роде повезло». «Во всяком случае, о нем помнят и печатают». «Я не врубаюсь», — проговорила Рашида. «Есть какая-то связь между этим писателем и гибелью Криса?» «Возможно», — отозвался Эндрю. «Призрачная». «За день до гибели твой отец написал Джоанне. Ему надо было узнать... Давай ты объясни, дорогая». «Твой отец не упоминал ли при тебе одного нашего друга по имени Брайан?» — спросила Джоанна. — Не помню, если честно. Но он с нами учился в университете и в прошлом году, как раз перед своей смертью, написал книжечку о своих годах в Кембридже. — Я получил рукопись, и твой отец отправил мне с конференции мейл, поскольку ему пришло в голову, что этот писатель, может быть, там упомянут. И оказалось, действительно так и есть. Вот я и отправила ему сканы соответствующих фрагментов. Рашида уложила в голове сказанное и вид у нее сделался растерянный. «Странно это, что он попросил о таком», — сказала она. Верите, подалась вперед и взяла книжку в мягкой обложке у Прим. «Взгляните-ка, еще одна связка», — проговорила она, с предисловием профессора Ричарда Вилкса. «Это кто?» — спросила Прим. «Один из гостей в Эдербе-Холла». «Из ваших подозреваемых», — резко спросила Рашида, но Верити не ответила. «Кстати», — сказал Эндрю, — «мой друг Виктор на этом романе заработал в прошлом году небольшое состояние». «Да», — заинтересовалась Верити. «Как так?» «Ну, на рынке коллекционеров с книжкой связана своего рода легенда». Во время публикации в 1987 году, кажется, прошел слух, что был небольшой проверочный тираж. Примерно 100 штук или около того. Но, похоже, они все исчезли. Исчезли? В прошедшие годы некоторые утверждали, будто видели такой экземпляр, но никто его не предъявил. «Проверка моей невиновности» так стали в нашем деле называть нечто невозможное, вроде «32 июля» или «Птичьего молока». Но вот в прошлом году Виктор, у которого лавка в Сесил-Корте, судя по всему, заполучил один такой экземпляр. Бог знает, каким образом. И, насколько я понимаю, продал его, не прошло и двух дней, за 50 тысяч. Верити почтительно присвистнула, а Прим вытаращилась. — У кого нашлось столько денег, чтобы выложить за книжку? — У того, кто не собирался ее читать, подозреваю. Виктор не выдает мне имена своих клиентов, разумеется, но, возможно, то был какой-нибудь олигарх или техасский нефтяной миллиардер. Кто-то, кого волнует исключительно денежная ценность. Такой запрет этот пробный экземпляр в стеклянный шкаф вместе с Шекспировым первым фолио и никогда больше к ним не притронется. После этого беседа переключилась на другие темы. Эндрю предложил сперва немного Портвейна, а затем... И немного бренди. Джоанна неуклонно накрывала свой бокал ладонью и приговаривала Нет-нет, мы все выпили слишком много. Даже примы Рашида не нажимали. А вот Верити воздержание не выказывала, и приняла по два-три бокала и того, и другого. Ими она запивала липкий пудинг со сливочной тянучкой, какой продолжала подкладывать себе щедрыми порциями даже после того, как все остальные давно с трапезой покончили. И лишь когда время близилось к полуночи, и сам Эндрю от выпитого уже отчетливо ощущал дурноту, он, наконец, собрался и сказал «Слушайте, Верити, вы же не собираетесь садиться за руль после всего этого, верно?» Вид у Верити был совершенно бодрый. Она оставалась в здравом уме и твердой памяти — и, по всей вероятности, способна была пройти сложный водительский экзамен, не сходя с места, но она хихикнула и ответила «Очень разумно. Возможно, в таком состоянии выкатываться на дорогу не стоит». «Не беда», — сказала Джоанна, — «у нас предостаточно свободных комнат. Можете остаться на ночь здесь». «Ну, это очень мило с вашей стороны», — сказала Вэрити. «Пожалуй, так лучше всего и сделать». Все пятеро встали из-за стола и принялись собирать тарелки и бокалы. Затея это оказалось не особо удачно. Рашида едва ли не сразу расколотила рюмку для хереса, а Прим беспечно взмахнула рукой, и деревянная салатница покатилась по кухне. Давайте утром этим займемся, сказала Джоанна. Идемте, верите, я вам покажу комнату. «Знаете, сделаю-ка я вот что», — произнесла Верити, не уступая попытке Джоанны взять себя за руку и устремляясь к коридору прочь из кухни. «Почитаю-ка я ту рукопись, прежде чем улечься. Ничего. Я просто устроюсь с ней, с вашего позволения, в библиотеке». «Уверены? Вы же, наверное, очень устали». «Нет-нет, как по мне, так вечер только начался». Если не затруднит, сделайте мне тройное эспрессо и принесите, когда готов будет. И дело в шляпе. И, может, еще тех вкуснейших с виду шоколадок, которые я в буфете приметила. Остальные воззрились на нее с чувством, близким к благоговению. И Прим, и Рашида начали думать, что нашли себе образец для подражания. «Разумеется», — проговорила Джоанна с видом, откровенно ошарашенным. — Сию минуту. — Дело просто в том, понимаете ли, мысли несутся, поднят зверьку и железо, пока горячо, и все такое прочее. — Я поставлю кофе, — сказала Прим. — А я пригляжу, чтобы вам было удобно, — сказал Эндрю. Он отвел Верити в уставленную книгами комнату и вскоре... Гости устроили в кресле с пачкой рукописных листов, скрепленных пружиной, а сверху наладили хороший свет для чтения. Кофе, шоколадки и остатки бренди заняли свое место прямо под рукой на столике сбоку. — Ну, спокойной ночи, — сказал Эндрю. — Обо мне не беспокойтесь, — сказала Верити. — Я с этим управлюсь, глазом моргнуть не успеете. Он уже собрался было оставить ее, но тут она спросила. «Кстати, вы не получали электронных писем от Кристофера перед тем, как он погиб? Может, мейл с приложением или что-нибудь в этом роде?» «Нет, мы были едва знакомы, сказать вам честно. Вряд ли он вообще знал мой электронный адрес». «Разумеется. Я просто подумала, что раз у жены ваша электронная почта не работала, он мог бы попытаться послать что-то вам». «Очень в этом сомневаюсь». Тогда кому же интересно? Эндрю пожал плечами. Не знаю, дочери, может. А, да, возможно. Ну, Но спокойной ночи. Эндрю кивнул, еще раз глянул на их ясноглазую, совершенно бодрую гостью и отправился наверх к остальным своим домочадцам. Тем временем, детектив инспектор Эссон устроилась поудобнее и открыла папку с рукописью. глаз казалось, что впереди чтение страниц на сто. В дальнейшие годы мемуары Брайана Углена приведет в полный порядок сама Джоанна. Она же добавит туда сколько-то поясняющих сносок и в частном порядке опубликует, как не толстую книгу в твердом переплете. Материал же, с которым предстояло иметь дело Верити в ту ночь, пусть и был сырой и неотредактированный, принципиально от опубликованного позже варианта не отличался. Верите отхлебнула кофе и погрузилась в чтение.